Неужели же в самом деле все это нужно для устроения ее? И он прохворал до самой весны. Прощание. Мать Серафима лежала на полу у себя в келье пред образами. Это была не молитва. Это была неподвижная бездна боли. С того вечера страшного и восхитительного, когда она впервые узнала счастье любить и черное горе в один миг это счастье потерять, она ни одной минуты не раскаивалась в том, что нарушила свои обеты, она раскаивалась в том только, что не нарушила их раньше. Она и на мгновение не могла теперь признать, что, приласкав и пригрев душой ею же измученного любимого человека, она совершила какой-то грех. Ей непонятно и чуждо было, что ее прежнее состояние, когда она в ужасе перед грешной любовью забилась в крепь монастыря, а его оставила одного мучиться в мире. Точно кто-то сорвал вдруг с глаз ее из души какие-то проклятые покровы. Она вздохнула душистым вольным ветром жизни, раскрыла крылья, чтобы лететь. Но лететь было уже некуда, негкому незачем. Москвитяне думали сперва, что князья Патрикеевы тоже будут казнены, но казнь была заменена им пострижением в монашество. По Москве был пущен слух, что то митрополит Симон отмолил им жизнь у грозного государя, и москвитяне умилились и над добрым митрополитом, и над милостивым государем. То, что на князя Василия силой надели черную мантию, стеша не страшило. Она знала теперь, что ее легко сбросить даже тогда, когда она надета добровольно. Правда, теперь задача соединить их жизни много труднее. За ним, по крайней мере, первое время будут зорко следить. Но если она заставила его прождать чуть ли не полжизни, почему же теперь она, виноватая во всем, не может искупить свою страшную ошибку тоже ожиданием? Она знала, что все препятствия можно победить, но то, что случилось в саду, Этот жуткий холодок, который она в нем вдруг почувствовала едва уловимо, надломил ей крылья, и вот она лежит перед пречистой без молитвы, скорее по привычке, как лежала бывала она раньше в минуты огневых искушений, когда он, любимый, единственный, звал ее во тьме ночей за собой». И она все старалась уверить себя, что этот холодок жуткий ей помстился, что этого совсем не было и что впереди перед ней все же радость и свет. В дверь легонько постучали. Она торопливо встала, наскоро привела себя в порядок и, подойдя к двери, отворила. В коридоре стояла одна из синых девушек холмских. «Да за тобой, матушка!» — поклонилась она. «Иди домой поскорей, Ненилушка наша помирает и проститься тебя зовет. Господи, помилуй, перекрестилась Стеша. Что с ней? Не знаю, только совсем плоха. Погоди минутку, я только матушке-ягумене и скажусь. Она исчезла в пахнущем ладаном коридоре и скоро вернулась. Пойдем. Привратница с поклоном выпустила их за калитку, и сразу мать Серафима замерла. В нескольких шагах навстречу им шли по улице два высоких монаха. То были князь Василий с отцом. Одно мгновение, и короткое, и бездонное, Стеша и Василий смотрели один другому в глаза, в самую глубь души. Они молчали, но глаза говорили так, как могут говорить только глаза, включая в секунду вечность. И ее милые голубые глаза сказали ему, что он для нее по-прежнему все, что она вся его милая что, глядя на него нового в этой черной одежде, она обмирает в ужасе, но знает, что стоит ему захотеть, и они будут вместе». И его полные горечи, слегка косящие глаза, точно похоронными звонами, какими говорили ей, что хоть и люба она ему, как никто, но скорбная сказка долгой любви их оборвалась, умерла в отравленной душе его, что впереди только холодная пустыня, что черный куколь и мантия — это может быть лучшее для души его, что он для жизни живой и теплой мертв. И не то, что князь Василий не верил счастью с ней, нет, он вдруг узнал, что веру в счастье для человека вообще он потерял уже давно.